быть именно в аудиториуме 112, как она мне и говорила. Хотя вероятность была 1500 на 10 миллионов, равная трем двадцатитысячным. 1500 – это число аудиториумов 10 миллионов номеров. А второе, впрочем, лучше по порядку. Аудиториум – огромный,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 Недавно археологи откопали одну книгу 20 века. В ней иронический автор рассказывает о дикаре и о барометре. Дикарь заметил, всякий раз, как барометр останавливался над дожде, действительно шел дождь. И так как дикарю захотелось дождя, то он повыковырил ровно столько ртути, чтобы уровень стал на дождь.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 белое открытых плечей и груди, и это теплое, колыхающееся от дыхания тень между и ослепительные, почти злые зубы. Улыбка — укус сюда, вниз. Села, заиграла. Дикая, судорожная, пестрая, как вся тогдашняя их жизнь — Ни не те неразумные механичности. И, конечно, они кругом меня правы, Все смеются, только немногие. Но почему же и я? Я? Да, эпилепсия, душевная болезнь, боль. Медленная, сладкая боль.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 хрустально-хроматические ступени сходящихся и расходящихся бесконечных рядов и суммирующие аккорды формул Тейлора, Маклорена, целотонные квадратно-грузные ходы пифагоровых штанов, грустные мелодии, затухающие колебательного движения, переменяющиеся фраунгоферовыми линиями пауз, яркие такты, спектральный анализ планет. Какое величие!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 Она так очаровательно розово слушала, и вдруг из синих глаз слеза. Другая. Третья. Прямо на раскрытую страницу. Страница седьмая. Чернилы расплылись. Ну вот, придется переписывать. Милый д если бы только вы... Если бы... Ну что если бы? Что если бы? Опять ее старая песня «Ребенок» или, быть может, что-нибудь новое относительно... относительно той? Хотя уж тут как будто... нет, это было бы слишком нелепо.